Глава вторая. Вначале я даже растерялась. Куда меня втолкнули и чего там ожидать? Затем сама же себя успокоила. Страшнёва, если не сейчас во сне, то когда же искать приключений? Расслабься и получи удовольствие. После этих мыслей я умудрилась успокоиться и стала озираться по сторонам. Через пару секунд уже вполне адекватно могла разглядеть окружающую обстановку. Это однозначно было какое-то служебное помещение. У нас у следователей в отделе было нечто подобное. Я к ним ходить не любила. Если только прочухают, что ты без дела гуляешь, тут же ласково попросят подшить небольшое дельце листов примерно на 200. Причем всякие современные приспособления они не признавали, предпочитая банальное шило и иглу с толстой ниткой. Пока шьешь, все пальцы исколешь. Этот кабинет был тоже очень большим, заставленный кучей шкафов с какими-то бумагами, наваленными в беспорядке по полкам. Хозяин кабинета явно педантом или чистюлей не был. Но я, честно говоря, частюль всегда немного побаивалась, считая их стремление порядку некоторой манией. Поэтому даже вздохнула с облегчением. Как оказалось позже, очень даже зря. Но это все было впереди. Окна кабинета были занавешены тяжелыми бархатными портьерами глубокого изумрудного цвета. Ослепил меня изначально все же солнечный луч, пробившийся сквозь щель. Благодаря ему же, наконец, увидела хозяина кабинета, сидящего за столом. Развернулась в его сторону и встретилась взглядом с очень странными желтыми глазами. Казалось, что они слегка флюоресцируют, словно принадлежат какому-то животному. Потом мой взгляд непроизвольно перешел и на их владельца. Что я могла сказать про сидящего за столом мужчину? Собственно говоря, ничего особенного. Обыкновенная внешность, меру выдающийся подбородок, почти прямой нос с небольшой аристократической горбинкой, несколько старомодные бакенбарды, которые дополняли относительно длинные волосы, зачесанные назад. Подобную прическу я видела в учебнике литературы у Максима Горького. Меня только смутили его глаза. Во-первых, они были близко посажены. А во-вторых, как я уже сказала, радужка удивляла янтарным цветом. В жизни не видела таких необычных глаз. Он сидел вальяжно, развалившись на желтом кожаном кресле, стоящем за тяжелым дубовым столом. Хозяин кабинета отвел от меня глаза, взял в руки ручку. Несколько раз постучал я столешницу с непонятной мне целью, склонил голову на бок, умудряясь смерить меня задумчивым взглядом и засунул ручку в рот. При этом очень забавно показался похожим на горку. Наша служебная собака точно так же склоняла голову, когда ей что-то было интересно. И близко посаженные глаза придавали схожесть с собачьей мордой. Казалось, что еще мгновение, и он вопросительно тявкнет. «Вкусняшку принесла или нет?» И завиляет хвостом, разглядев знакомое лицо. Все желать он не стал, а достал ручку изо рта и спросил приятным баритоном. Сударыня Стришнева собственной персоной все приятное впечатление испортила ехидная ухмылка, которая заиграла на его поджатых губах. Так вот он какой, цветочек аленький. Вернее, господин Ягор, как представила его женщина в приемной. «А я что? Я во сне смела, ответила ему не менее дерзко, глядя прямо в глаза. Она самая, и при этом вызывающе вздернула подбородок. «Знай наших, Стришневых!» И что же вы, сударыня? Вдруг решили податься в помощницы к владельцу детективного агентства. Он подался вперед, оперся подбородком настоящие на локтях руки и вопросительно выгнул бровь. Показалось, что его желтые глаза при этом сверкнули, а еще я заметила тяжелый перстень на безымянном пальце левой руки. Интересно, он вдовец разведен или относится к одной из тех религий, где обручальные кольца носят на левой руке, а затем сама же себя дернула. «Не о том ты, Анька, думаешь!» «Ой, не о том!» После ответила на его вопрос. «А я зря, что ли, Академию Министерства Внутренних Дел заканчивала?» Произнесла с гордостью за собственную альма-матер. «И где, позвольте уточнить, у нас такая Академия имеется?» Выпрямился он и мягко рассмеялся. «В Чебоксарах?» Все так же решительно ответила я. «Не врать же мне! Я девушка честная!» «Хм, первый раз о таком городе слышу!» «Но ничего. А вы с собой документы принесли?» – неожиданно уточнил Антон Павлович. «Я же растерялась. Разве во сне с документами ходят?» Поэтому беспомощно оглянулась на дверь, откуда меня в кабинет затолкнула та женщина из приемной. Дверь была закрыта. Если бы у меня с собой была какая-то сумка, думаю, она занесла бы ее с летом. «Жаль. Как же проверить вашу профпригодность?» Он лукаво посмотрел на меня. «Думаете, буду сейчас пытать про порядок осмотра места преступления?» «Не знаю», — пожала плечами. «Я его, пока работала, наизусть выучила». «О, вы еще и поработать успели. Хотя в вашем возрасте уже не работать надо, а сидеть дома с мужем и куче детей». «Мне двадцать два!» — возмутилась в ответ. «Да неужели?» — как-то ехидно усмехнулся он. А затем нахмурился и покачал головой. Но документы все же представить придется. Поэтому не стоит смущаться, а лучше назовите свой реальный возраст. И для сведения, мне 42. Поэтому вы, скорее всего, все же моложе меня. При этом 42 было произнесено как-то с вызовом, словно он говорил, что живет не первый век или даже тысячелетие. Возраст как возраст, и выглядит он разве чуть моложе лет на 35. А последняя фраза к чему? «Мне всегда говорили, что я выгляжу слишком молодо, особенно без косметики. Больше 18 точно не дашь». Но все слова будущего работодателя никак не складывались в общую мозаику. Я, горже невозмутимо продолжил. расскажите мне какой-нибудь прикольный случай, который случился с вами на работе?» «Такое придумать сложно». Я задумалась, а затем увлеченно поведала историю, как зарисовала собственный след. «Представляете?» От конфузы меня спасло лишь то, что подошва оставляет след голой ноги. Я таких протекторов не встречала, кроме собственных ботинок. Это и заставило меня задуматься. «Прямо голой ноги?» – недоверчиво уточнил он. «Вы мне не верите?» – возмутилась я. «Вот, ботинки на мне!» И с этими словами задрала ногу, демонстрируя подошву. Мужчина вдруг резко стушевался, покраснел и даже пару раз кашлянув кулак. Но на подошву все же бросил взгляд. И на какой мануфактуре вам их пошили? Очень оригинальный дизайн. Мануфактуре? Удивилась я старомодному слову. Хотя у американцев, возможно, мануфактуры до сих пор есть. Это известная фирма Off-White. Мне их опов удобством нравится. Я не стала уточнять, что реальные ботиночки стоят 92 тысячи рублей. На зарплату опера пару лет копить бы пришлось. Но китайцы, как известно, умеют все. И на знаменитом Алике я знала, где можно найти отличные копии. Мужчина же продолжал пристально на меня смотреть, а затем неожиданно весело расхохотался. Да, такого нарочно не придумаешь. Что ж, я готов вас принять с испытательным сроком своей помощницей. Посмотрим, чего ваша Чебоксарская академия стоит и это самая мануфактура тоже. Я слегка покраснела, так как Чебоксарской академии не было. Она являлась всего лишь филиалом Нижегородской. Но во сне это же большого значения не имеет. А там, в коридоре, разве не ваша помощница в розовом платье?» Уточнила на всякий случай. «Я еще не решила, любить мне ее до утра или ненавидеть. Утром я была уверена, забуду дамочку и не вспомню больше». «Матильда?» «Нет, это служащее рекрутингового агентства. Проводила для меня отбор». Как-то слишком спокойно объяснил хозяин кабинета. «И чего такую деятельную себе не возьмет?» Немного было претенденток. Решила уточнить, какой конкурс я выдержала. Обычно на лыжных соревнованиях в школе полиции я занимала то место, сколько участников моего возраста пришло. То есть, если было трое участников, я была бронзовым призером. А вдруг сумела преодолеть неприятную ситуацию? А как вы думаете, если я готов вас без документов взять? Снова рассмеялся почти Чехов. Я как-то сразу сникла. Неприятненько но затем успокоилась и прямо восхитилась фантазией собственного мозга. «Это надо же такое кино мне показать! Можно настоящую книжку писать с подобным сюжетом!» «Так вы согласны?» — уточнил мужчина. «По жанру книги я должна была обязательно согласиться. Не на улице же мне ночевать. Непонятно, куда же я попала. Лучше уж помощницей работать, чем по закоулкам побираться. Таких деятелей обоих полов мне уже приходилось видеть». «Конечно, согласна!» — покорно кивнула головой. «Не бросать же вас на растерзание недовольным клиентам!» Он вопросительно выгнул бровь, но слух ничего не сказал. То ли восхитился моей дерзостью, то ли возмутился. Оставим на его совести. «Что ж, тогда давайте подпишем договор!» — тягуче произнес Антон Павлович. Плавно поднялся, явив не свой гренадерский рост, покрутил плечами, разминая их, и достал с верхней полки одного из шкафов пачку бумаги. Достал из нее два листа и положил перед собой. А дальше произошло чудо. Подобное можно увидеть в цирке, но точно не в детективном агентстве. Мужчина провел над чистым листом бумаги, раскрытой ладонью, дунул на руку и щелкнул пальцами. Над бумагой появилось золотистое свечение. И в тот же миг проявился текст. Разглядев мое вытянувшееся от удивления лицо, мужчина с некоторым позерством произнес. А вы что, пищую магию ни разу не видели? И в академии своей небось конспекты сами в тетрадь писали?» «Нет, иногда списывала у одногруппников, иногда диктофоном пользовалась». Он не стал комментировать мои слова, а лишь красиво выгнул темную бровь, словно желал высказать сомнение. Дальше мне дали ознакомиться с договором. Я какой-никакой, но все же юрист, и точно знаю, что нельзя подписывать документ, не ознакомившись самым внимательным образом с его содержимым. Внимательно прочитала. И тут выяснилось, что по договору я находилась в полном подчинении и на полном обеспечении Антона Павловича. Но за это три дня в месяц должна полностью замещать его в детективном агентстве Клык-Оборотня. Этот пункт меня взволновал. Какое-то странное условие. Только обмозговать и подумать мне не дали. Хозяин кабинета меня буквально поднял, требуя подписать договор и не давая задать вопросы. Вместо ручки, в итоге оказавшейся банальной сигареткой, просто очень странного дизайна, он перехватил ловко мою ладонь и тонкой иглой проткнул пальчик. Во сне договор о приеме на работу подписывали кровью. Почувствовав острую боль, неожиданно поняла, что мой сон совсем не сон, а я действительно только что устроилась на непонятную работу в непонятном мире.